Глава двадцать Порох. Да уж, одна новость лучше другой. Ладно, будем решать по мере поступления. Так, там моя лаборатория в порядке? Задал я, наверное, самый важный вопрос из интересующих меня вопросов. Ответ и так ясен. Если бы было не в порядке, Марина просто не смогла бы вернуться. Но я не мог его не задать. «Да, там все как прежде. Я узнала об урагане от отца. Я, когда в сети появилась, он тут же позвонил. Сюда, видимо, связь не добивает. Ну, а потом домой зашла. У меня все окна повыбивало. В квартире ужас какой-то. На улице МЧС, скорая, пожарные, полиция. В общем, полный набор. Там столько...» Она вдруг замялась. «В общем, картина жутковатая». Я не стал уточнять, о чем она умолчала. Чувствовал, что меня это очень не порадует. «А в пустыне что?» «Да я не заглядывала особо. Там видно плохо, ветер аж в черноту задувает. Песок даже тебе в лабораторию нанесло. Я сначала не поняла, в чем дело, только на обратном пути дошло». Я поморщился. «И за что браться?» «Нужно и детеныша спрятать» и дракона на съедение оставлять не хочется, я думаю, в нем еще много чего полезного, да и с песчаным миром ничего не ясно. — Смотри, — произнесла вдруг Марина, указывая куда-то наверх, — в скоплении тварей, что до сих пор роились над нами, произошло какое-то волнение. Сплошной купол рассекли три стремительные борозды. — Твою-то мать! И этого еще не хватало! Видимо, рой скучковавшихся существ привлек кого-то крупного и прожорливого. К тому же ни одного. Три монстра, похожие на китов, резвились сейчас среди крупных, по моим, конечно же, меркам, тварей, заглатывая их десятками за раз. Зрелище будоражило, восхищало, а также возбуждало скорее сматываться и не ждать, когда киты заинтересуются, что это такое светится рядом с булыжником. «Уходим», — почти одновременно с Мариной заключили мы. «Давай сначала обернем его палаткой. Может, хоть как-то свет приглушит», — предложила она и, не дожидаясь ответа, направилась к мешку с детенышем. У меня промелькнула мысль, что, наверное, лучше не стоит приглушать свет отпугивающей тварей, но до конца уверен не был. К тому же за ткань проще цепляться, нежели за толстые и скользкие стенки белесого мешка. Решив не терять времени даром, принялся помогать Марине перекладывать огромное яйцо в импровизированные носилки. На этом этапе столкнулись с еще одной проблемой. Тело и мешок были соединены толстым переплетением сосудов и трубок. Страшно было нарушить целостность мешка, но и вариантов других не было. Оставлять яйцо здесь это еще хуже. В итоге еще минут пять провозились, перерубая сосуды. Наконец мы справились и принялись переносить содержимое свертка из палаточной ткани, стараясь не задевать поверхность булыжника. Хотя что ему будет? Его стальной нож-то не берет, а камень он точно не повредится. Однако мы с Мариной старались быть максимально осторожными. Решили спрятать яйцо в промежутке между булыжником и двумя порталами тем самым хоть как-то перекрыть обзор со стороны. Как только нашли оптимальное расположение, я принялся прибивать палатку к булыжнику дюбелями из строительного пистолета на манер большой корзины, ну или гамака. Специально старался не глядеть ни в один из порталов, чтобы не расстраиваться раньше времени. Однако доделать работу я так и не успел. Булыжник сильно тряхнуло, будто в него врезалось нечто большое. «Вот черт! Не знаю, кто там, но, надеюсь, он не решит изучить булыжник детально. Хотя тут больше важен другой вопрос. Дракон ведь не светится больше. Так зачем пожаловал гость? Что его привлекло?» Я поймал испуганный взгляд Марины. «Точно, она ведь может видеть очертания существ сквозь препятствия». «Что там?» — шепотом спросил я. — Что-то очень большое, — ответила она, глядя вглубь булыжника. — Оно дракона начало поедать. — Ну все, вот и остался я без моего дракона. А я уже нафантазировал себе меч из когтя твари, да и не только меч. Думаю, из его чешуи и костей можно себе доспехи сделать. Несмотря на остроту ситуации, я нашел в себе силы усмехнуться своим мыслям. — Ну а что? «В любом мужчине до самой старости живет восторженный мальчик». Так еще мой отец говорил. Даже самого хмурого мужика способно заставить улыбнуться крутая машинка и солдатик. Он там еще про женщин говорил, но мне никогда не нравилось продолжение этой его фразы. Я ускорился было, стремясь поскорее прибить обернутое в палаточную ткань яйцо к поверхности булыжника, но Марина остановила меня. «То существо, оно доберется до малыша. Его нужно уносить из черноты». Я лишь кивнул, соглашаясь с ее словами. «В лабораторию точно не получится. Металлическая конструкция не даст», — покачал я головой. «Может, все ж в пустыню? Там скоро расцветет. предложила девушка. «Хотя бы на время там спрячем, пока здесь все не рассосется». «Марина права». «Нерожденный детеныш, сияющий в черноте, так и будет привлекать к себе всех жутких тварей в округе». Я задумчиво кивнул. «Наверное, так мы и поступим». Булыжник снова тряхнула, побуждая нас поторопиться. Я принялся откреплять сверток, стараясь сильно не повредить ткань. Если она порвется, это серьезно усложнит дело. «Пустыня и правда сейчас лучшее решение». Но и вариант с дополнительным миром я по-прежнему не отметаю. Марина кивнула, а я, перемещаясь вокруг свертка, бросил случайный взгляд на портал, ведущий в пустыню, и тут же застыл на месте. С той стороны на меня внимательно смотрели чьи-то глаза. Существо пряталось за границей портала, внимательно следя за моими действиями. Стоило нашим взглядам встретиться, как повисла немая пауза. Я узнал этот взгляд. Да и существо, смотрящее на меня, тоже узнал. Это была та самая акула. Она успела измениться с нашей последней встречи. На голове выросли рога, а глаза больше не были черными. В них появились белки. Сложно было понять что-то еще. Однако мне показалось, что существо увеличилось в размерах. Тварь совсем по-человечески выглядывала из-за укрытия, но как только поняла, что замечена, начала действовать. Она подпрыгнула и стремительно ворвалась в проем портала. Я приготовился отразить нападение, но акула и не думала лететь ко мне. Стоило ей показаться в родной стихии, как она тут же рванула прочь. — А что это с ней? У нее ноги, что ли, выросли? — Из головы? Твою мать! Я с ужасом понял, что пасть акулы битком набита человеческими телами. Мертвыми телами. Я так и застыл на месте, до конца не осознавая, что сейчас произошло и чем это обернется в будущем. А пока я собирался с мыслями, из портала одна за одной выскочили еще три акулы поменьше. Уже через полсекунды я начал действовать. «Твою мать!» — взревел я и тут же вскинул строительный пистолет. Дэм! «Пусть уходят!» — будто прочитав мои мысли, мгновенно воскликнула Марина, которая все это время сканировала пространство на предмет новых опасностей. «Нельзя терять время! Погонимся за ними, потеряем ребенка!» Я не понял, из чего она сделала такие выводы, но решил не спорить. Вероятность того, что нами и яйцом не заинтересуются китообразные твари, действительно очень мала. Я убедился, что детеныш не вывалится из сделанного наскор вместилища, и обернулся к Марине. Посмотри за ним, я проверю, все ли там спокойно. Я кивнул на портал, ведущий в пустыню. Марина тут же кивнула и поплыла ко мне, а я направился к светлому пятну в черноте. Я старался игнорировать то и дело сотрясаемый булыжник. Уверен, там до крайности жуткая тварь. Но худшее, что я сейчас могу сделать зациклиться на опасности, которую она представляет. Нужно решать проблемы и принимать решения, и желательно делать это не под воздействием паники. И я не знаю, что произошло в пустыне, но там и правда все было усеяно телами людей и каких-то жутких тварей. Кроме всего прочего, я заметил и двух акул, многократно пронзенных какими-то металлическими штырями, подозрительно напоминающими арматуру и другие более сложные продолговатые детали. Все трупы изрядно были присыпаны песком, и, учитывая то, как завывал ветер, взметая волны песка, скоро тела и вовсе скроют. В некоторых местах и вовсе уже торчала лишь арматура, и, если бы я не заметил двух пронзенных существ, даже и не догадался бы, что они торчат из погребенного в песке трупа. Несмотря на последствия бойни и песчаную бурю, пустыня явно была сейчас более спокойным местом, чем чернота. В песке одни трупы, а с той стороны булыжника кто-то вполне живой, при этом большой и голодный. «Слушай, Марин, может, я все же другой мир открыть попробую?» — пробормотал я, разглядывая трупы бронированных тварей, самое место которым в детских кошмарах. «Да, попробуй» согласилась она, но после того, как перенесем яйцо в бункер. Уж не знаю почему, но такая последовательность действий вызвала у меня нехорошее предчувствие, хоть я и не понимал, чем именно оно вызвано. Однако сформулировать ничего конкретного я не смог, поэтому принялся действовать согласно выдвинутому Мариной плану. Мы на пару с ней скоро открепили оставшиеся дюбели от булыжника и потащили яйцо к переходу. «И почему мы этот мешок называем яйцом?» «По форме оно и правда напоминает яйцо, только вареное и очищенное. А так на нем ведь даже скорлупы нет». «Да что здесь случилось?» — воскликнула Марина, оценив масштаб последствий разыгравшейся здесь бойни, когда мы оказались в песчаном мире. Я и сам застыл, глядя по сторонам. Все вокруг было усеяно изуродованными трупами существ похожих на людей и останками разнообразных монстров. Надеюсь, здесь не каждую ночь так. «Думаю, если будем мешкать, рискуем не только узнать, но и поучаствовать», — произнес я и принялся прикидывать, как лучше подхватить яйцо дракона и куда его тащить. Бункер точно не вариант. Все же упомянутые или скорпионы меня не вдохновляли. Зато можно воспользоваться одной из тех пещер, что я исследовал, когда только попал сюда. Яйцо оказалось потяжелее арматуры. По крайней мере, оно было мало того, что тяжелое, так еще и неудобное. Плюс ноги увязали в песке, да еще ветер сильно ухудшал видимость. Помучившись минут пять, мы пришли к выводу, что нести яйцо на весу явно не вариант. В итоге просто потащили прямо по песку и только когда добрались до камней, снова подняли ношу, растянув палаточную ткань, как носилки. Остается надеяться, что ткань выдержит и мешок с детенышем не упадет на острые камни. К счастью, миновало, и мы дотащили груз до подходящей площадки в одной из пещер. На нее указала Марина, каким-то образом разглядев сквозь камни плоскую поверхность. «Да уж». «Недружелюбные здесь места», — пробормотал я, выглядывая из пещеры и оценивая пейзаж. «Темнота, песок, ветер и трупы. Странно еще, что там все мертвые. Кто-то ведь их всех убил. И очень надеюсь, что этот кто-то сейчас не наблюдает за нами из укромного местечка. Ты уверена, что здесь безопаснее, чем в черноте?» «Я видела очертания того монстра. Я точно уверена, что не хочу с ним встречаться», — твердо ответила она. «Иди, открывай другой мир, я пока по караулю. Если что, будем надеяться, что смогу отбиться». Я хотел было сказать, что не оставлю ее здесь, но опять же, какие варианты? Сама она мир не откроет. Оставаться с ней в пещере всю ночь — абсолютно контрпродуктивно оставить яйцо здесь мне не очень комфортно от этой мысли думаю марина испытывает то же самое выход один бежать поскорее в лабораторию и искать альтернативное убежище для детеныша я постараюсь вернуться быстрее произнес я марина кивнула молча проверив запас патронов в пистолете пулемете удовлетворенно кивнув Она проверила, как из-за пояса вынимается нож. «Жду тебя», — кивнула она и улыбнулась. Я побежал в обратную сторону, огибая тела и попутно пытаясь собрать хоть какую-то картину о местных жителях. То, что я видел, значительно отличалось от внешнего вида Ильки. Мне на пути попадались оторванные руки с когтями, клешни, лапы, обезображенные морды с зубастыми пальцами, Бочкообразные тела, щупальца и шипы. Судя по внешнему виду, в основном тела тварей были покрыты хитином. Однако я не рисковал задерживаться и перепроверять. Успею еще. На обратном пути на меня тоже никто не напал. Но не факт, что это хорошая новость. Там в пещере Марина и будет лучше, если враг нападет именно на меня. Остается надеяться лишь на то, что здесь никого не осталось в живых. Я набегу, нырнул в черноту, и только сейчас понял, о чем говорила Марина. Все вокруг было усеяно плавающими в пространстве песчинками. Я на ходу огляделся по сторонам, держа на строительный пистолет, но и в черноте на меня никто не напал. Лишь булыжник по-прежнему вибрировал от того, что на нем кто-то жрал дохлого дракона. Наконец я оказался в своей лаборатории, и первое, что меня встретило, был громкий писк источника бесперебойного питания. У меня тут же все оборвалось. Судя по интенсивности сигнала, осталось от силы 10 минут. Я тут же повернулся обратно к черноте. Там ведь Марина осталась. Если электричество отрубится, оба портала схлопнутся, и девушка навсегда останется там. Я едва сдержал приступ паники. Бросаться, очертя голову, в портал и пытаться дозваться Марину — это крайний вариант, означающий также потерю яйца, ильки, части оборудования и еще много чего. Я сделал глубокий вдох и, стараясь не суетиться, побежал к шкафу с автоматическими выключателями, что висел в прихожей. Кровь громко стучала в висках, но я успешно сохранял спокойствие. Закрывался шкафчик на ключ, но я даже не представлял, где его искать, поэтому попросту вырвал дверцу. Переключатели во всех автоматах были в положении выключено. Видимо, просто выбило пробки. Тут же включил подачу энергии, но ничего не изменилось. Бесперебойник по-прежнему пищал, а паника снова попыталась овладеть мною с новой силой. И это не крайний вариант. В этом шкафу разводка по квартире, Основной автомат должен быть в общем коридоре. Я рывком открыл замок на входной двери, едва не погнув ключ и распахнул дверь. Спешно окинув помещение взглядом, я нашел щиток и бросился к нему. Не сразу понял, почему вдруг оказался у приборной панели. Видимо, случайно переместился. Не став терять время на обдумывание, выдрал дверцу щитка так же, как поступил и со шкафчиком в своей прихожей. И, найдя выключатель, подающий электричество в мою квартиру, вдавил рычаг в положение вверх, очень стараясь не сломать его случайно. Силы-то у меня теперь ого-го. С облегчением услышал, что писк бесперебойника тут же прекратился. Это, конечно, могло значить еще и то, что энергия закончилась. Но об этом варианте я даже думать не хотел. Вот только что-то очень страшно теперь заходить в свою квартиру. Ее теперь вполне на время можно окрестить лабораторией Шрёдингера, в которой одновременно по-прежнему висит портал, а может и нет. Так, да, к черту! Нет у меня времени думать. Там Марина ждет. Мне нужно открыть еще один портал и надеяться, что найду более подходящее место, где можно безопасно спрятать яйцо дракона. Перед порогом я на миг застыл. Даже не представляю, что буду делать, Если не обнаружу там провала в черноту, я сделал глубокий вздох и шагнул через порог.